За всем этим с высоты привратной башни наблюдали ведун, княжич, несколько бояр и сирень. На противоположном берегу тоже появились зрители. Старуха в меховых лохмотьях, увешанная гроздьями амулетов, со волосы травой, листьями, прочим мусором и пятеро бояр, свергающих, начищенных пластинами куяках причем один из воинов носил на плечах погрянный плащ я могу идти колдун шепнула олегу на ухо сирень они не вернутся а водяной обещал мне показать как голыми руками рыбу поймать можно спасибо тебе милая так же тихо сказал ведун очень выручила старуха по ту сторону урва скинула лохматую голову встретилась взглядом с ведуном. Олег сделал пару шагов навстречу, остановившись у самого края боевой площадки. Старуха тоже шагнула к нему, положила на землю свой посох, опустилась на колени и склонила голову в таком низком поклоне, что вроде даже уперлась лбом в землю. Надолго замерев, Через несколько минут она все же поднялась, забрала посох и, тяжело опершись на него, сказала что-то боярину в красном плаще. Тот резко отпрянул, ушел. Свита побежала следом. Бабка же медленно поковыляла по дороге прочь. Олег вздрогнул от залихватского переливчатого свиста над ухом, поморщился и отступил в сторону. Остальным идея ключника понравилась. Ее свистывание поверженного противника рассыпалось в птичье многоголосии, которое покатилось по всей стене, вернулось обратно, снова рассыпалось на отдельные голоса. Навеки благодарен тебе, боярин, княжич Чеседар порывисто обнял Середина. Ну, братья и други мои! На пир честной вас всех зову. Победу нашу над врагом отпраздновать. В этот раз ведуна проводили в княжеские палаты, как дорогого гостя. И место за столом отвели самые старшие, подле хозяина по правую руку. Толстяков в шубах ныне здесь не было. Видать, позора не захотели. Ниже гостя сидеть. Однако остальной служивый люд высокое место русского боярина не смущало, и они с готовностью провозгласили первую здравицу именно за него. «Долгие лета боярину Олегу, Любо-чародею великокняжескому слава!» Второй раз ковши с хмельным медом подняли за княжича Чеседара, Мудрость которого помогла отстоять город третий за отца его могучего и победоносного князя Арбажа. А ты чего такой хмурый сидишь, боярин? удивился поведению гостя юноша. Ты ведь самым сильным волхвом на земле оказался. Слабых чародеев булгары бы не привели, умелых и знающих в поход выбрали. У меня — Есть для тебя два известия, княжич, — ответил ведун, не забывая уминать заливную щуку. — Одно хорошее и одно плохое. Тебе какое первым сказать? — Хорошее. Улыбка сползла с лица юноши. Булгары ни разу ни пленных к стенам не приволокли, ни головы отрублены не показали. Ни добычи, не похвастались. Стало быть, отец твой с армией не разбит. Боюет успешно и на подмогу в любой час подойти может. Посему каждый лишний час, что ты, супротив булгаровый, стоишь, может твой город от гибели спасти. А плохое? Булгары о всем тоже знают и с нападением наверняка поторопятся. Готовиться к всему надобно, а не меды хмельные распевать. Сам Олег, тем не менее, доколол себе несколько кусков воины, сверкающей глянцевым жирком. Многие дни, перебиваясь с воды на вяленое мясо, он от хорошего обеда отказываться не собирался. — Хей, кей ты, завсегда мрачный, боярин Олег! — опять рассмеялся княжечка то штурмом пугаешь, кои так и не случился, то колдовством, с которым за полдня справляешься, то голодом никем не замеченным. Видать, жизнь у тебя тяжкая выдалась, только плохое в ней увидеть способен. Однако же воин ты знатный и чародей умелый, и посему еще раз за тебя корец поднять желаю. Выпьем, други!» за долгие лета гостя нашего что от напасти кровавой унжуберегек колдунов болгарских опозорил у рати булгарской клыки ядовитые вырвал любо боярину любо согласились подняв свои полные хмельного меда уточки остальные воины. смертные не знающие истинной силы колдовства «Зело преувеличивает его возможности», — покачал головой Олег. «Нет в мире большей силы, нежели мощь человеческого духа и людской настойчивости. У вас главная основа державы любой, воины. У вас, а не в хитрости моей. Будете вы стеной гранитной стоять, тогда и чары на пользу». — Рассыплитесь, никакой кудесник ничего не изменит. За вас, служивые, живота ради земли своей не жалеющие, за вас выпить хочу. — Долгие лето кудеснику княжескому! — восторженно закричал уже хмельной ключник, вскочив на ноги и вскинув ковш выше головы. — Люб нам такой товарищ! «Настоящий побратим! В дружину его хотим!» «Люба! Люба!» — поддержали его остальные ратники. «Верим боярину Олегу! Хотим его в побратимы!» Гости выпили, и юноша, откинувшись на спинку кресла и, развернув плечи, весьма уверенно сказал. Вестимо, боярин был кудесником при дворе князя всей Руси. Ильмень орем любоваться, гостей заморских привечать, оно почетнее будет, нежели средь леса августых хозяйничать. Однако же вижу я, что не на землях отчих ты сидишь, а по миру странствуешь, и добро твое лишь в суме через седельный помещается. Воин ты достойный. Мудрость твоя не считана, Опыт цены великой стоит. Посему прошу тебя, боярин Олег, В дружине моей тысячником остаться. На кормление тебе удел В верховьях вятки дам, Вместе с волоком, Изрядный доход приносящим, Пахоты с сотнями дворов, Пасеки, ловы по рекам тамошним, Леса. Доход твой без малого княжеским будет, Усадьба в городу целому подстать. Лично дружина малая под рукой. Себе на службу зовешь, а ли к отцу своему? Вежливо поинтересовался Олег. Вот сам моего княжества великое, не меньше Галицкого, забеспокоился княжич. Города великие и многочисленные. Унжа, Чес, Уржум. Чуна, по озер, Анваш, с галичанами мы истари в союзниках. Меня князь уже сейчас на столе своем оставляет. Дела доверяют вершить, рати все сечь водить. Да продлят боги его счастливые годы. Однако же придет и мой час земли сии в длани свои принимать. Народ заволоченный меня привечает, куда более братьев любит с охотою в наместнике принимает, слову внимает. Верховье вятки в моем уделе лежит, отцом при рождении отписано, им я в своем праве награждать. Все сказанное княжичем означало только то, что награждать уделами он, ну конечно, право имеет, но направление всеми отцовскими городами и весями, пока еще только слабо надеяться. Вестимые а другие братья думают, примерно то же самое. И за подаренные вроде бы земли придется в будущем жестоко воевать. На что, впрочем, Чесодар и рассчитывает, заманивая на службу опытного ретника и умелого чародея превращая его в сильного и влиятельного боярина. Вот только как на подобное самоуправство отреагирует его папа. Подарок подарком, но верховная власть все-таки у него. Зачем ему сильный незнакомец в самом сердце земель? «Скользкие однако мысли!» У юноши бледного, с обзором горящим. За предложение почётное спасибо, склонил голову Олег. От такого не отказывается. Однако же ныне я поручение князя русского выполняю и бросить его не могу. Недостойно боярину слово своё нарушать. Как долг свой исполню, так право своего отъехать есть спрошу. — Это славно, боярин, — обрадовался княжич, — такие воины нам нужны. — За побратима нового выпьем, други, за удачу и милость богов. — Выпьем, — согласился Олег, девясь тому, что юноша, собравшийся управлять огромным княжеством, не заметил, что получил очень вежливый отказ. Ведь исполнение долга величина безразмерная, да и согласия на отъезд боярину могут и не дать.